Девятое. День одиннадцатый. Четверг, 15 декабря. Правильно. Так гаду и надо. Пусть вообще сдохнет на рабочем месте. Даша с удовольствием поможет, если нужно. В косметичке складной нож. Можно просто отпилить голову. Тогда и болеть будет нечему. Чем не решение проблемы? Вот какая степень милосердия. Все готово сделать для гада, лишь бы тот не мучился. Массажистку ему, понимаете ли, надо. Даже в таком состоянии думает о сексе? Какую часть она ему там массировать будет? Ах да, голову. И какую из них? Обе? Оптом ведь всегда дешевле? Или он на себе не экономит? Гад ползучий. Гад. Чтобы он сдох. Алкоголик вонючий. Всю приемную ей за две секунды алкопарами провонял. Как бы дезодорант носил, что ли, за собой распылял. Сосновый бор, ну или там елочка. Ни стыда, ни совести у хроника бухала. Секс с утра сегодня все же не осилил. Видно, подизрасходовался, пока с бутылкой обнимался. Массажистка ушла. Этот все сидит и ноет. Стоны аж до секретариата долетают, как девчонка, честное слово. Нифига работать не даст, достанет и глухого. Встала. Взяла блистер из кармана шубы. Со вторника положила, на всякий случай. С таким начальством лучше перестраховаться. Дошла до мученика. Ну, просто жертва автопатии. Чтобы ему каждый вечер так отрываться. Положила. Ушла. Звонит. Типа, что за колеса? Объяснила. Пришуршал, типа «Очень рады, не пошли бы вы нафиг». Объяснила, в этот путь дорогу здесь пока собирается он один. Объяснять пришлось популярно, потому что ручной тормоз. А она еще в этом раньше сомневалась. Таблетку все же, видимо, выпил, потому что через полчаса стал хоть немного похож на человека. И перестал вонять. Видно, носит с собой какое-то чудо зелье. Выпил, и тут же фиалками запах. Нет, он точно оттуда. Обычным людям такие фокусы недоступны. Переговоры провел сносно, как всегда. Никто не заметил, что накануне кто-то нажрался. Закончили. Все разошлись. Даша материалы собирает. Этот не уходит, пялится опять. К бабке не ходи, хоть она и не смотрит. Не успела голову отпустить, как снова на секс потянула. А тут как раз и секретарша подвернулась. Других ведь юбок на горизонте нет и не предвидится. А чтоб появились, надо на лифте спускаться, ноги напрягать. И потом перегрузки опять же. Ускорилась. Не надо ей подарков от начальства. Думает, наверное, что один его взгляд, и она умрет от счастья. Нет уж, спасибо. Пробовали, знаем. Сунул-высунул, ширинка наверх и кофе принесите. Боб все еще жалобно скулит из-под бронетранспортера. Напоминает о невыносимой жестокости бытия. Вышло. Вдогонку что-то типа, что благодарен. Очень рады. Вам того же. Носите на здоровье. Дверь захлопнула. Пусть радуется дальше, у нее работа. А радость предстоит единственный раз, когда зарплата. С полдня приехал Мурманск, чуть ли не в полном составе. Да, как все же здесь ценят соратников по алкоголю. Не успел с утра подлечиться, как поперлись за добавкой. Ничего, теперь колесами вооружен, раз веселая компания, можно хоть цистерну вылокать. Очень рады, может все же сдохнет? Завтра подарок. Пришла на работу, а тут выплата зарплаты. Спасибо, Дарья Игоревна, отработали на славу. Но за неимением лица, в чьем лице представлено ваше начальство, получите, распишитесь, за труды вам благодарны. Посещение похорон – произвольная программа. Будете у нас на Колыме, то есть в Мурманске, и то, и то ведь за Полярным кругом? Милости просим. Вечер. Пустота. Даже злорадства не осталось. Устала. Злиться вытравливать гнома, мучить себя и бедного карлика. Он ведь не виноват, что родился уродом. Все вокруг Даши — уроды, кроме папы и святой троицы. Рябкова, Сереги и Игоряша. Как хорошо, что они скоро встретятся. Серега Бейсклуб развил до Байконура. Вот уже год, как стал заниматься направлением по прыжкам с веревкой. На бейсе много не заработаешь, это только для своих, для экстремалов. Кто станет массово прыгать с парашютом с объектов малой высоты? Никто. Только фанаты. А вот роупджампингом и обычные люди занимаются, так что можно хорошо подзаработать. Наконец-то и она напрыгается в волю. Давно это было в последний раз. На веревке самый мягкий для скелета способ покрутить четверное. Интересно, сможет? Ведь столько лет прошло. На батуте нельзя. А как бы хотелось. Надо снотворное принять. Хоть и выспаться по-человечески. Завтра ведь прыжок.